Глава 11. Мессия, в которой лорд Ветенари даёт совет. Часы пробили 7. "А, мистер Губвик", сказал лорд Ветенари, поднимая взгляд. "Большое спасибо, что решили зайти. Очень выдался суетливый день, правда?" Барабанд. "Дайте мистеру Губвику кресло. Полагаю, быть пророком крайне утомительное занятие." Мокрест взмахом руки отпустил клерка и с облегчением опустил своё уставшее тело в кресло. "На ну, острого говоря, я не решал зайти", сказал он. Просто появился здоровенный тролль-стражник и схватил меня за руку. "А, это для того, чтобы поддержать вас, я уверен", сказал ветеринар, внимательно изучавший диспозицию в битве между каменными фигурками троллей и гномов. "Вы же по доброй воле пошли с ним, разве нет?" Я, знаете ли, очень привязан к своей руке. Едовит заметил мокрест. Поэтому решил, что лучше будет последовать за ней. Чем могу быть полезен, ми лорд? Ветериев встал от игрового столика, уселся за свой рабочий стол и принялся разглядывать мокреста с выражением, почти напоминавшим изумление. Командор Вайнс подготовил для меня краткий рапорт о сегодняшних событиях, сказал он, отставляя в сторону фигурку тролля, которую держал в руках. и перелистывая страницы отчёта. Начиная с нарушения общественного порядка в офисах Великого пути, имевших место этим утром, каковые, как он отмечает, были спровоцированы вами. Я лишь предложил доставить семафорные сообщения, которые застряли здесь из-за прискорбной поломки семафоров, объяснил Мокрис. Я не ожидал, что эти идиоты откажутся вернуть сообщения своим клиентам. Люди ведь деньги вперёд заплатили в конце-то концов. Я просто хотел всем помочь в трудный момент. И, разумеется, я никого не провоцировал колотить клерка стулом по голове. «Конечно нет, конечно нет», — согласился ветеринари. «Я уверен, что вы действовали из лучших побуждений и ничего такого не ожидали. Но я просто сгораю от нетерпения услышать подробности про золото, мистер Гуглик. Сто пятьдесят тысяч долларов, как я слышал». «Что-то я плохо припоминаю», — сказал Мокрест. «Как-то все неотчетливо». Да-да, могу себе представить. Возможно, я смогу прояснить некоторые детали, предложил лорд Ветинари. Сегодня утром мистер Губвик вы разговаривали с людьми около вашего прискорбным образом пострадавшего почтамта. И вдруг, тут Патриси взглянул в свои заметки. И вдруг вы взглянули на небо, заслонили глаза, упали на колени и закричали. Да-да, спасибо, я недостоин, слава тебе. «Да будут твои зубы всегда очищены птицами, аллилуйя, да гремят твои ящики». И все в таком роде, чем вызвали всеобщий интерес. Затем вы встали на ноги, раскинули руки и закричали «150 тысяч долларов закопаны в поле, спасибо, спасибо, я заберу их немедленно». После чего вырвали лопату из рук человека, помогавшего расчистить здание от обломков, и целеустремленно пошли прочь из города. «Правда?» просил мокрист. Ничего не помню. Я уверен, так и есть, радостно сказал ветеринар. Вы, наверное, немало удивитесь, мистер Губвик, если узнаете, сколько человек пошло за вами, включая мистра Помпу и двух служащих городской стражи. Боги всемогущие в самом деле? Именно так. Они следовали за вами несколько часов. Вы много раз останавливались, чтобы помолиться. Нам остаётся предположить, что вы просили указаний, которые в конце концов привели вас к маленькой рощице среди капустных полей. Я это делал, а посяет, что ничего не помню, всё как в тумане, посетвал мокрыйст. Насколько мне известно, выкопали как демон, согласно докладу стражи. И я отметил, что когда ваша лопата стукнула о крышку сундука, это произошло в присутствии большого количества заслуживающих всякого доверия свидетелей. Судя по всему, в завтрашнем номере Times будет большая картинка на первой полосе. Мокрис ничего не сказал. Это был единственный способ не сболтнуть лишнего. Будут комментарии мистер Губвик? Хм, нет, милорд, никаких. Хм. Примерно 3 часа назад ко мне в этот самый кабинет явились старшие жрецы всех трёх основных религий в сопровождении большого количества весьма смущённых добровольных жриц, которые, как я понял, занимаются земными делами, а фреидиоты на общественных началах. Они все утверждали, что именно их бог или богиня указал или указала вам местонахождение золота. Вы случайно не припомните, кто же это был, а? Я вроде как почувствовал голос, а не услышал его, осторожно сказал Мокрист. Похоже на то, сказал ветеринар. По чистой случайности все они тоже почувствовали, что именно их церковь должна получить десятину от этих денег, добавил он. Каждый из четырёх «Шестьдесят тысяч долларов?» — воскликнул мокрест, выпрямляясь в кресле. «Это не честно!» «Отдаю должное вашей способности к быстрым математическим вычислениям в таком потрясённом состоянии духа». «Рад видеть, что никакого недостатка ясности в этом вопросе не наблюдается», — констатировал ветинарий. «Я бы посоветовал вам пожертвовать пятьдесят тысяч, разделив их на четыре части». В конце концов, это был совершенно явный, определенный и бесспорный дар богов. Разве сейчас не подходящий момент, чтобы проявить благоговейную благодарность? Последовала долгая пауза. Потом Мокрест поднял палец и умудрился, вопреки всему, изобразить радостную улыбку. «Отличный совет, милорд! Да и, кроме того, никогда не знаешь, в какой момент тебе может понадобиться молебен». «Именно», — согласился лорд-ветинари. Это меньше, чем они требуют, но больше, чем они ожидают. И я напомню им, что остаток средств будет употрён на благо общества. Он ведь будет употрён на благо общества, мистер Губвик. О, да, разумеется. Ну что ж, тогда пусть и дальше остаются под охраной в казематах командора Ваимса. Ветеринар бросил взгляд на брюки мокристо. Вижу, вы даже не успели очистить от грязи свой любимый золотой костюм, почтмейстер. Подумать только, какую кучу денег зачем-то зарыли в поле. И вы по-прежнему не помните ничего о том, как вы туда попали? Вражение лица ветери не действовало мокристо на нервы. Ты знаешь, подумал он. Я знаю, что ты знаешь. Ты знаешь, что я знаю, что ты и знаешь. Но я знаю, что ты не вполне уверен. Не уверен. Ну, там был ангел, сказал он вслух. В самом деле, какой-нибудь особой разновидности? Той разновидности, которую встречаешь раз в жизни, полагаю, ответил Мокрест. А, это хорошо. Ну что же, теперь мне всё ясно, сказал ветеринар, усаживаясь обратно за стол. Нечасто на долю смертных выпадают моменты божественного прозрения, но жрецы заверили меня, что иногда такое всё-таки случается. А кому же знать, как не им? Теперь каждому, кто рискнёт хотя бы предположить, что эти деньги были полученный недостойным путём, придётся вступить в полемику с некоторым количеством весьма раздражённых жриццов. А также, полагаю, такой человек обнаружит, что его кухонные ящики стало совершенно невозможно закрыть. Кроме того, вы пожёртвовуете эти деньги городу. Мокрист открыл был рот, но Вединарий остановил его жестом руки и продолжил. То есть, почтамту. Так что вопрос о личной выгоде поднять не будет. Законного владельца у этих денег нет. Похоже, нет. Хотя к настоящему моменту 938 человек попытались меня убедить, что это их деньги. Что поделать, это Ангморпорг. Итак, мистер Губвик, я поручаю вам осуществить ремонт почтамта со всей возможной поспешностью. Счета будут оплачены, и поскольку деньги фактически поступили от богов, городская казна не пострадает. Хорошая работа, мистер Губвик. Очень хорошая работа. Не смею далее вас задерживать. Мокрист уже взялся было за дверную ручку, когда голос у него за спиной произнёс: Ещё одна мелочь, мистер Губвик. Он замер. Да, сэр? Мне вдруг показалось, что сумма, которую боги столь щедро даровали вам, по чистой случайности приблизительно совпадает с размером добычи, припрятанной где-то одним печально знаменитым преступником. И насколько я знаю, так до сих пор и не найденый. Мокрищ застыл на месте и молча смотрел на закрытую дверь. Почему этот человек правит всего лишь городом, думал он. Почему бы ему не стать властелином мира? Интересно, он и с другими людьми так же обходится. Чувствуешь себя куклой на ниточках. Вот только он всё подстраивает так, что за ниточки ты дёргаешь себя сам. Он постарался придать лицу невозмутимое выражение и обернулся. Лорд ветеринар уже вернулся к своей игре. Правда, сэр? И что же это был за преступник? Некий Альберт Блестер, мистер Губвик. А намёнь, сэр, сказал Мокрест. Вы уверены? Да, сэр. Я был там, когда его повесили. Это вы удачно вспомнили, мистер Губвик, сказал ветеринар, передвигая фигурку гному через всю доску. Чёрт, чёрт, чёрт! закричал Мокрест, но только для внутреннего употребления. Он ведь столько вкалывал, чтобы добыть эти деньги. Ну, точнее, банкиры и торговцы столько вкалывали. Ну, короче, где-то там, в конце цепочки, кто-то вкалывал изо всех сил, чтобы заработать эти деньги. А теперь третьих была, ну, украдена? Иначе не скажешь. Мокрис совершенно определенно испытывал нечестивый гнев по этому поводу. Конечно, он потратил бы большую часть этих денег на почтамт. Тут нет сомнений. Но чертовски хорошее здание можно построить за гораздо меньшие деньги, чем 100 тысяч долларов. И Мокрис надеялся оставить кое-что для себя. Но, вопреки всему, он чувствовал себя хорошо. Может, это и было то самое чудесное теплое чувство, о котором он столько слышал. Да и что ему делать с деньгами? Все равно ему никогда не хватало времени на то, чтобы тратить их. В конце-то концов, что может купить матерый преступник? Приморской недвижимости около настоящих потоков лавы и надёжных источников пираней было в большом дефиците. Эмир совершенно определённо не нуждался в ещё одном тёмном владыке, пока у взяткера позолота всё было в порядке. Позолоту была не нужна тёмная башня с десятком тысяч троллей, разбивших лагерь у её подножья. Всё, что ему было нужно это грозбух и острый ум. Это обходилось дешевле, работало лучше, и он мог устраивать вечеринки каждую ночь. Отдать всё золото стражникам было непросто, но умокресто не было выбора. Так или иначе, он вышел сухим из воды. Никто не рискнул заявить, что боги не делают таких вещей. Раньше они такого не делали, это правда, но с богами ведь никогда не знаешь, что они ещё учудят. После выхода вечернего выпуска Times к храмам трёх богов выстроились очереди. Перед жрецами всё это поставило непростую теологическую проблему. Официально они были против того, чтобы люди находили сокровища, лежащие на земле. Но им пришлось признать, было неплохо, что с камив храмах заполнились бродягами, люди потянулись в священные рощи, руки начали трясти ящики, а пальцы опускаться в пруды со священными крокодильчиками. В конце концов, жрецы остановились на том, что стали отрицать возможность повторения подобных событий. но при этом подмигивали и намекали, что, ну, никогда же не знаешь заранее, неисповедимы пути богов, да? Кроме того, выстроившиеся в очередь просители с письмами, в которых упоминался большой мешок наличных, были более чувствительны к намекам, что, скорее всего, получит искомое тот, кто уже что-то отдал, особенно если хорошенько стукнуть его несколько раз под носом для пожертвований по голове. Даже мисс Экстремелия Мим, чьей многофункциональный храм обслуживавший сразу несколько дюжин малозначительных богов, притулился рядом с мастерской книгопечатников на Канатной улице, сделала неплохой бизнес на тех, кто не желал упускать самый призрачный шанс. Она повесила над дверью огромный транспарант. На нём было написано: "Это можешь быть ты". Такое не может случиться, не должно случиться. Но никогда ведь не знаешь наверняка. Вдруг на этот раз сработает. Мокрес узнал эту безумную страсть. Раньше она давала ему средства на жизнь. Ты знаешь, что человек, устроивший игру Найди даму, обязательно выиграет. Ты знаешь, что люди в нужде не продают кольца с бриллиантами за долю их стоимости. Ты знаешь, что удача всегда поворачивается к тебе задом, и ты знаешь, что боги не выбирают каждый день из населения целого мира одного недостойного недоноска, чтобы вручить ему целое состояние. За исключением того, что на этот раз ты, возможно, все-таки ошибаешься, верно? Такое ведь может случиться, да? Все это было известно под именем величайшего из сокровищ — надежды. Это был верный способ очень быстро стать беднее, чем ты есть, и остаться таким навсегда. Это можешь быть ты. Но не будешь. Мокристо отправился на улицу Античных пчел к бесплатному госпиталю леди Сибил. По пути на него оборачивались прохожие. В конце концов, он не сходил с первых полос газет уже несколько дней. Всё, что ему оставалось это надеяться, что шляпа с крылышками и золотой костюм создают достаточно яркий антураж. Люди запомнят золото, а не его лицо. Бесплатный постоянно был в процессе строительства, как и все прочие госпитали, но на вход тем не менее стояла очередь. очередь мокрист преодолел просто. Он её проигнорировал и прошёл прямо внутрь. В главном зале было полно людей, чья работа, похоже, состояла в том, чтобы кричать: "Эй ты, всем только что вошедшим". Но Мокрист генерировал мощное защитное поле, я слишком важная персона, чтобы меня тормозить. Поэтому никто не рискнул сказать ему ни слова. И, разумеется, стоит тебе миновать тружевых демонов на входе в организацию, «Все остальные принимают как факт, что ты имеешь полное право находиться здесь, и охотно указывают дорогу». Мистер Грош лежал в отдельной палате с табличкой «Не входить на двери», но мокристо такие надписи всегда мало волновали. Старик сидел на кровати и выглядел довольно мрачным, но завидев мокристо, он просиял. «Мистер Губвик, о, вы и отрада для моих глаз, сэр! Вы не могли бы разыскать, куда они спрятали мои штаны?» «Я ведь говорил им, что здоров как лошадь, сэр, а они взяли и спрятали мои штаны. Помогите мне выбраться отсюда, прежде чем они опять отволокут меня в ванну, в ванну, сэр!» «Они отнесли тебя туда, Толивер? Ты не можешь ходить сам?» «Могу, сэр, но я боролся с ними, боролся с ними, сэр. Чтобы меня купали, сэр, да еще и бабы таращились на мой рожок и кегли, сэр. Я называю это бесстыдством!» А кроме того, все же знают, что от мыла пропадает натуральный блеск кожи, сер. О, сер, они держат меня в заточении, сер. Они устроили мне брюккоктамию. Пожалуйста, успокойтесь, мистер Грош, торопливо сказал Мокрист. Лицо старика изрядно покраснело от гнева. Значит, вы уже в порядке? Да, просто царапина, сер, глядите, Грош расстегнул пуговицы своей пижамы. Видите? спросил он торжествующе. Мокрис чуть не грохнулся в обморок. Банши попытался устроить на груди стовика поле для игры в крестики-нолики. А потом кто-то аккуратно все это зашил. «Неплохую они работенку проделали, надо признать», — неохотно проворчал Грош. «Но я уже бодр и весел, сэр. Бодр и весел». «Вы уверены, что вы в порядке?» — спросил Мокрис, разглядывая паутину еще не заживших шрамов. «Здоров, как лошадь, сэр!» Я ведь говорил им, что если даже банши не смог пробить мою грудную защиту, то ни одному из проклятых невидимых маленьких кусачек демонов это тоже не по силам. Готов поспорить, у вас там всё пошло наперекосяк, когда Егерь скомандовался людьми. Готов поспорить, так и есть. Готов поспорить, я очень нужен вам, верно, сэр? Э, да, признал Мокрист. Они дают вам лекарство. Э, они называют это лекарством, миссэр. Они постоянно бормочут мне всякие мумбы-юмбы про то, что это страшно полезные лекарства, но у них нет ни вкуса, ни запаха, если хотите знать. Они говорят, мне это пойдёт на пользу, а я им говорю, что мне на пользу тяжёлый труд, сэр, а не сидеть в мыльной воде, и чтобы молодые женщины разглядывали мою флейту и погремушки. А ещё они забрали мои волосы, объявили их негигиеничными, сэр. Меня это бесит. Ну, да, они немножко шевелились сами по себе. Но ведь это обычное дело. Природа берёт своё. Я жил с этими волосами много лет, сер, и привык к их маленьким странностям. Что тут происходит? раздался голос полный гнева оскорблённого собственника. Мокрец обернулся.